Получил приказ во главе отборных воинов прикрывать тыл. Когда подошел отряд Цао-Цао, лучшие воины Люй-Бу ударили на врага одновременно с трех сторон. Устоять было невозможно. Войско Цао-Цао потерпело полное поражение и бежала к синь -Яну. Уже наступило время второй стражи — когда его чудом спасшиеся воины добрались до какой-то горы. При ярком свете луны все было видно, как днем. Они решили остановиться отдохнуть, но едва начали устанавливать котлы, чтобы приготовить пищу, как со всех сторон послышались крики. Это вышли скрывавшиеся в засаде войска Сюйжуна. Сюйжун выстрелил из лука, и стрела попала Цао-Цао в плечо. Он так и умчался, даже не вынув ее из раны. Цао-Цао уже перебрался через гору, как вдруг два копья вонзились в его коня. Конь упал, а сам он свалился на землю и был схвачен вражескими воинами, скрывавшимися в густых зарослях. Но в это время прискакал всадник, взмах меча, и оба врага Пали мертвыми. Всадник спрыгнул с коня и помог Цао-Цао подняться. Это был его брат, Цао-Хун. «Оставь меня, я умру здесь», — сказал Цао-Цао. «Спасайся сам, дорогой брат. Войско разбойников настигает нас. Садись скорее на коня, а я пойду пешком. Ты больше нужен поднебесный чем я». Он посадил Цао-Цао на коня, снял с себя латы, вытащил меч и побежал следом за конем. Спустя некоторое время путь им преградила широкая река, а погоня приближалась. Уже слышны были крики. Тогда Цао-Хун взвалил брата на плечи и бросился в плавь. Преследователи открыли стрельбу из луков, но беглецы успели скрыться. Тем временем князья расположились лагерем в Лояне. Суньцзян раскинул шатер на том месте, где прежде стоял дворец Дзяньджан. Он приказал убрать камни и обломки. Были засыпаны все разрытые Дуньджо императорские могилы. На месте храма предков династии был сооружен легкий павильон. Сюда пригласили князей, чтобы расставить по порядку священные таблички. В Китае с древних времен было принято после смерти человека писать его имя на деревянной дощечке, которую ставили на специальном алтаре в домашнем храме предков. Такая табличка рассматривалась как своеобразное вместилище души усопшего. Затем зарезали быка и принесли жертвы. После этой церемонии все разошлись. Ночью Суньцзян возвратился в лагерь. Ярко светила луна, сверкали звезды. Сжимая в руке меч, Суньцзян наблюдал за небесными светилами. Он заметил, как по небу с северной стороны разлилась белесая дымка, со вздохом подумал. Императорские звезды меркнут. Мятежник Дунь-Джо возмущает государство. Десятки тысяч людей мучаются на развалинах и пепле. Столица превратилась в пустыню. «Смотрите», — сказал вдруг стоявший рядом с ним воин, «южнее дворца из колодца поднимается радужное сияние». Велел воину зажечь факел и спуститься в колодец. Вскоре тот вытащил мертвую женщину, совершенно нетронутую временем. На ней было придворное платье, на шее атласный мешочек, а в нем красная коробочка с золотым замочком. В ней оказалась нефритовая печать с выгравированными на ней пицю переплетёнными драконами и восемью иероглифами в стиле джуань, которые гласили: принявший веление неба, да процветает в веках.